И дышало трудно потому что стремительные киноленты шли у него перед глазами видения. Его видения, понятны только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа. — А ты, конечно, хотел бы нарядью Ваню, — спросил Росляков, — да? — Когда люди проработали бок о бок три года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Как-то Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли в Амхат на дядю Ваню. Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах было синё. И Костенко казалось, что где-то рядом поёт сверчок. — Знаете, — говорил Астров, — когда идёшь тёмной ночью по лесу, если в это время дали светит огонёк, то не замечаешь ни утомления.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 На дядю Ваню идти нет смысла, там не Ливанов сегодня, — сказал Костенко. — Айда по домам, старик! — Ну ужет кто куда, — ответил Валя. — Я человек молодой и свободный. Должностное преступление. Дверь Костенко открыл людмила аркадьевна Вы оттуда? — спросила она, побледнев. — Да, оттуда, — ответил Костенко. — Ленька сейчас дома? —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 О точном адресе не знаете, да? Вы хотите арестовать мальчика? Я не хочу. Но вас заставляют. Вы запомнили, что я вам сказал? Да? Пойдите, выпейте воды. Ничего. подите выпейте воды. Успокойтесь и слушайте дальше. Я вас слушаю. И не вздумайте устраивать сцен парню. Как вы можете так говорить со мной? Могу. я б не мог, не говорил.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 боже мой ну нечего вам людми локкана извините меня но вы сами во всем виноваты я знаю тихо ответила женщина неужели такие нужны встряски чтоб понять я знаю повторила она я все сделаю как вы сказали не сомневайтесь чем я тут могу вас отблагодарить с ума только не сходите до свидания до свидания спасибо вам огромное великое вам спасибо да ладно Господи! — рассердился Костенко и, не попрощавшись, ушел, совершив должностное преступление. Эх, женщины, женщины! Садчиков вернулся домой поздно вечером. Загарова был, казалось, смыт, такой он стал бледный и серый. К тому же Садчиков оброс за эти два дня, и колючие щетина делали его лицо не по годам старым.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 А я не могу, когда надо -то толдычить о своих болезнях. Садчиков слышал, как за стеной сердитый телевизионный голос ругал кого-то. Им было смешно слышать эту ругань, потому что, ругаясь так, все было бы удивительно спокойно работать в муре. Телевизионная ругань — злых киношных героев, мечта любого сыщика. Надо бы выйти к старухе, — еще раз подумал Садчиков и выключил свет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 Он лежал, обнимая жену, и по-прежнему, ясно будто на экране кино, видел парня, сожженного в комнате. Потом он представил себе Леньку Стриженого, без пояса, без шнурков, в камере среди бандитов. Костенко, номер уж привез его в КПЗ и сдал дежурному офицеру. И мальчиш стал белым, и от волнения у него заледенели кванчики пальцев. Все эти видения пронеслись у него перед глазами, и на душе стало так пусто и горько, что Садчиков порывисто вздохнул и начал искать рукой на столике папиросы. Папироса не было, у него не хватило силы заставить себя подняться и пойти за ним в другую комнату. — Может, ты скажешь мне что-нибудь? — спросила Галя. — Что? — Ну, я не знаю. — Не из сердеи столько, Галочка, я очень устал.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 Галя отодвинулась от него и усмехнулась. «Так уж и ничего. Кое-что я, наверное, все-таки знаю». Костенко отдыхает. «Милые мои девчата, сижу, чищу себе картошку на ужин и счиняю вам письмо. Я тут закончил одну работу и думаю, что дня через два меня отпустят отдыхать. Сразу же еду к вам».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 Она ведь вроде милицейского протокола, это самое, абсолютно истина. А потом пришел Ларик, лас, веселый и маленько пьяный. Я, говорит, уникальную кости из глотки старухи вытащил, ругалась с заловкой и подавилась. Так ведь, говорит, ругаться не могла, задыхалась и полезла на заловку драться, мычит и дерется. Ларик тоже послушал Митькин рассказ и посоветовал ему переключаться на детектив это хоть читают мить сказал он детективе хоть заранее неизвестно что будет самый простой конец известен из лови сопостатов да очень интересно читать как за ними гоняются ну потом мы сообразили холостяцкий ужин наварили полную кастрюлю макарон и писатель поставил две бутылки пива с быком что на языке алкоголиков означает зубровку тебе от всех ребят привет